что обронил фразу о скорой перемене погоды. Но старушка и скорые дожди почему-то навеяли на нее страхи о семье, о возможном найме мистером Адуловичем более молодой и исконно белой помощницы. Маленькие страхи стали подпитывать давно угнездившийся большой страх перед неопределенностью дальнейшего существования тем более ощутимым, когда у тебя работа, собственный дом и дети на подходе к выпускному вечеру в школе. Сыну поговаривает, доверит речь на вечере, что уже высокий знак отличия. Этот всеобъемлющий и ото всех скрываемый от себя тоже страх в каждом американце, в тайне давно осознавшем, что он на чужой земле, Все, что у него есть, принадлежит не ему, а неизвестно кому. И неопределенность каждодневного бытия расшатывает психику, гонит к бару, к бешеной езде, на машине к психиатру. И все от очевидного факта. Нации нет. Нация-то. Нужна своя национальная территория. Та. Та которая песком, грязью, пылью впиталась в наследственность, которая топталась лаптями, сапогами, ботфортами или голыми ступнями не одно столетие, а семь или восемь веков, та, на которой нация объявилась внезапно, и так, что несмолкаемы споры о том, откуда вообще появились русские, французы, немцы. «Эти же американцы!» обладает точной датой своего начала рождения, того самого дня, когда оборванцы высадились с Мэйфлаура. А далее смотри архивы иммиграционной службы. Нет нации, нет и территории, поэтому и тщатся 200 миллионов людей на континенте считать себя нацией, пышно устраивают ежегодные праздники, поднимают флаги, На весь мир орут о себе и строят, строят, строят все новое и новое, стремительно придавая земле обжитость и производят, производят все больше и больше пищи, вещей, машин в таких количествах, в таком изобилии, что поневоле рождался вопрос «Да неужто для всего этого создан человек?» Время текло. А ничего еще сказано не было. Коротенькие замечания о мальчишке на велосипеде с коробками пиццы за седлом, как бы нехотя выдавленные фразы о племяннике мистера Адуловича. Но мальчишка вновь напомнил ассистентке о семейных обязательствах. А племянник вообще погрузил в тяжкие размышления о превратностях судьбы, которая с ним, племянником жестоко обошлась. Автомобиль его врезался в фонарный столб, берцовая кость до сих пор в гипсе, страховка оспорена. Спешка недопустима в разговорах подобного рода. Нельзя вторгаться на территорию чужого мозга без спросу. «Форд» — модели 1970 года — не кабинет психоаналитика. Машина — частная собственность, священная и неприкосновенная». Но и вовсе не обязательно подныривать под полок чужого сознания. Нет нужды врываться в него, сотрясая обитатели ревом, ибо тут же утихомирится распри волков с медведями, ворундуков с енотами, и звери единой мощной стаи набросятся на пришельца. Надо выжидать. Злейший враг человека, он сам раздираемый противоречиями, снедаемый тайными страстями и сгрызаемый сомнениями. Звери в нем уже проснулись, уже встревожены, и, поскольку врага внешнего нет, начинают видеть его в соседях. Еще немного начнется тихая грызня, потасовка, исход который предрешен, потому что человеку надо жить, по крайней мере, так, как сегодня» но никак не хуже вчерашнего или завтрашнего дня».